А там посмотрим. КГБ докладывало, что тылы у него обеспечены прочно. а Аденауэр, по сути дела, изолирован в НАТО, когда поднимает вопрос о возвращении восточных земель. Нет единства среди союзников и в отношении воссоединения Германии. Громыко, как обычно, соглашался, многозначительно указывая на слабые места в американской позиции. За несколько дней до этого президент Эйзетхауэр тоже обсуждал со своими помощниками тактику предстоящей встречи. Но, в отличие от наступательной линии Хрущева, решил занять выжидательную позицию. Еще раньше он обещал президенту Франции де Голю и английскому премьеру Макмиллану не вести переговоров с Хрущевым за их спиной. Серьезные переговоры могут состояться только в присутствии руководителей Англии и Франции. В этой обстановке Эйзенхауэру оставалось только одно – выяснить, можно ли ожидать успеха на встрече Большой Четверки и при каких условиях. Суть дела в том, говорил Эйзенхауэр своим помощникам, что Хрущев сам сотворил Берлинский кризис, хотя и призывал к переговорам, поэтому он, Эйзенхауэр, вероятно, даст согласие на проведение саммита, но только в том случае, если Хрущев снимает ультиматум по Берлину. Это даст возможность заняться и другими вопросами, но уже не под дулом пистолета. Поспорили и о достоинствах Хрущева как переговорщика. «Некоторые говорят», — заявил президент, то Хрущев в мастерске ведет дебаты. В действительности же, по-видимому, он умело уходит от трудных вопросов. 8 часов 15 минут. Хрущев с Громыка вернулись в осиновую хижину как раз к завтраку. За столом уже сидели Эйзенхауэр, Гертер и небольшая группа других участников встречи. Еда была самой простой овсянка, но не вареная, а прямо так, сырая. Ее ели с молоком, а также яйца и кусок жареного мяса, стейк. Вспоминали Вторую мировую войну? Хрущев сидел напротив президента. Локти на столе, подавшись вперед и размахивая указательным пальцем, он рассказывал о жизни военного комиссара, сталинградском сражении, ошибках Сталина. Практически он солировал. «Я знаю, что у президента были дружеские отношения с Жуковым», — говорил он. Единственный человек, который мог возражать Сталину, был Жуков. Он обладал сильной волей, его трудно было сбить с толку, если считал свою позицию правильной. Это, конечно, очень хорошо для военного, но не для политика. А Затем, бросил хитрый взгляд на Эйзенхауэра, добавил. «С вашим другом Жуковым все в порядке, не беспокойтесь о нем. Он на Украине, ловит рыбу и, как все генералы, вероятно, пишет мемуары». После завтрака оба руководителя вместе с окружением перешли на террасу. Начались переговоры. Они шли сумбурно. Хрущев и Эйвенхауэр постоянно перескакивали с одной темы на другую. То говорили об американской политической системе, то вдруг начинали обсуждать экономику, За германской тематикой шла вдруг Дальневосточная и Китай. Но центральным стержнем, вокруг которого все же крутился разговор, был, конечно, Берлин. Президент несколько смягчил зубодробительные формулировки памятки для бесед с Хрущевым, которую ему подготовили в Госдепе. Но линия его была твердой. Он сказал, что переговоры по Берлину Невозможный в условиях ультиматума, который выдвинул Хрущев. Пока это положение не изменится, не будет даже разговора о возможности встречи на высшем уровне с участием США, Англии, Франции и СССР. Тем более, что такие встречи, по его мнению, обычно бесплодны. Хрущев напомнил о своей речи в ООН, где он предложил всеобщее и полное разоружение. Соглашайтесь, и тогда не станет проблем с Берлином. Они будут решены автоматически. Что касается встречи в верхах, то, по мнению Хрущева, она просто необходима, и нужно начать ее организацию в максимально сжатые сроки.